Глава пятая Судя по вспышке, полыхнуло за спиной его очень ярко. Артем нашел выглядящее прочным укрытие, и, спрятавшись за ним, вышел из смещения. В уши сразу врезался яростный рев монстра с упоением уничтожающего своих врагов, а также сухой треск электричества от его навыков. Но не это в первую очередь привлекло внимание молодого человека по привычке изучив пространство вокруг себя, он обнаружил шесть объектов, как и он, молчаливо наблюдавших за происходящим. Почему-то сразу подумалось о неведомом образом оказавшихся здесь в боевиках из тех, что зашли в аномалии в Москве. Правда, рытем быстро отмел эту идею. Эти сюда добраться не могли, а значит, он наткнулся на других игроков. Обнаруженные люди с полным спокойствием наблюдали за боем, не забывая тихо переговариваться друг с другом. Разумеется, все они были игроками. Артём задумался, уж не они ли стали причиной непонятно как оказавшегося здесь монстра, и перевел взгляд на него, чтобы проследить за схваткой. Трицератопс, получивший несколько чувствительных ран, видимо от крупных боевых машин, тем не менее разобрался с киборгами с помощью своих навыков. Яркие электрические доги хлыстами били во все стороны от его шкуры. Даже небольшого касания такого навыка хватало, чтобы киборг терял управление и падал без признаков жизни. Три крупных машины рассредоточились, беря противников круг. К этому времени зверь, потерявший разум от ярости, уже не пытался защищаться. Он за один прыжок оказался рядом с одним из крупных мехов. Его электрический навык также быстро вывел того из строя, не нанося при этом каких-то внешних повреждений. Его сила, похоже, очень эффективна против электронной начинки роботов, а толстая шкура хорошо защищает от лучевого оружия, заметил парень. Какой неприятный враг для местных жестянок. Хм. Он все еще подозревал, что зверь не случайно оказался в этом месте. Впрочем, это сейчас было не самым важным. Как бы ни был хорош монстр, его рано или поздно должны побороть силой, все же ресурсов у местного искусственного интеллекта с достатком. И тут встает главный вопрос, кто же получит все ресурсы с босса? Вполне возможно, именно из-за этого группа игроков сейчас оставалась здесь и следила за боем. У Артема уже был ответ, который кроме него никому не понравится. Неплохо было бы еще и добить зверя, но тут он ничего не загадывал. Этот момент будет осуществить крайне непросто. Словно воплощая его мысли, с дальней от него стороны появились еще три крупных машины. Все также сходу открыли огонь по боссу, к тому времени уничтожившему два меха. Похоже, что искусственный интеллект обнаружил хорошее сопротивление монстра к энергетическому типу вооружения, и сейчас исправил это упущение. Новые действующие юниты были снабжены пушками, работающими на более классическом оружии, вроде каких-то снарядов. Скорее всего, они обладали повышенными свойствами пробивания брони. Артем увидел, как от попаданий на шкуре монстра остались отметины, быстро начавшие сходить дымом. Зверь завертелся волочком, стараясь избавиться от приносящих мучения за занос. Но, конечно, бесполезно. Мехи продолжили огонь. Дела у динозавра стали совсем плохи. «Пора», — решил Артём. До этого он раздумывал над возможностью оставить добычу кимборгам, чтобы проследить, куда они ее транспортируют. Но передумал, рассудив, что лучше синиться в руках. Он как можно быстрее отбежал дальше в коридор и нашел укромное место, оказавшееся туалетом, чтобы сделать точку возвращения для киднепа, после чего под смещением фазы втемперованул к месту боя. Динозавр к этому моменту ослабел настолько, что наконец перестал использовать свой атрибут. Вело попытавшись настигнуть одного из мехов, он потерпел неудачу, после чего в конец обессилев повалился на серый пол производственного комплекса мехи то ли экономия боеприпасы то ли по какой то иной причине прекратили огонь и пошли на сближение артем в эти секунды уже вплотную подошел к туше сейчас или никогда выдохнул парень лихорадочно оглядывая босса но как добить его максимально быстро он внимательно просветил ощущением пространства здоровенную тушу первым порывом было атаковать по крошечному размерам стеннисный мячик к мозгу но тот был укрыт просто чудовищно толстым черепом Новая способность навыка к восприятию энергии подсказала иное уязвимое место. В холке монстра находилось сильное средоточие энергии, связанное со спинным мозгом. Спрятавшись за туши от киморгов, он вышел из смещения и атаковал рассечением по уязвимой цели. Как он и ожидал, великолепное сопротивление к энергетическому оружию относилось и к атрибутам. Ткани динозавра буквально рассеяли и впитали его, получив лишь небольшие повреждения. Торопясь, он накинул пространственный щит и под покровом сбежал на тушу, чтобы атаковать лучшие из имеющихся пробивных способностей — «Да блять!» — вскрикнул он про себя, обнаружив, что навык нанес совсем неглубокую рану. Шкура зверя просто великолепно впитывала энергию атрибута. Рязгнул рейлган. Пространственный щит отвел луч чудовищной поражающей энергии. Если бы не навык, эта атака испепелила бы его тушку. Артем понял, что у него остаются мгновения, потом его просто оттеснят, а мехи к тому же ускорились, желая отогнать нежданного гостя от добычи. «Они хотят взять его живым!» — мелькнула догадка. И почему он сразу не подумал об этом? Для его навыков монстр был откровенно неудобным противником. Поэтому перед тем, как сдаться, Артем сделал последнюю попытку, уже ни на что особенно не надеясь. Из пространственного кармана он достал неприметный нож, который уже давненько залежал у всего игрока. Нож Кахенун. Инструмент для ритуалов. Игнорирует естественное сопротивление плоти. взявший за неудобную узкую ручку, он буквально вбил лезвие в плоти инопланетного ящера сначала по рукоятку, а потом и вместе с ней. Нож вошел будто в мягкое масло. Монстр под ним сильно дернулся, организируя. Артем ушел в смещение фазы, ожидая, когда крупная тушь наконец испустит дух. Прошло секунд двадцать, прежде чем два сердца трицератопса наконец перестали качать кровь. Вы получили уровень! Вы получили уровень! Вы получили уровень! Настал решающий момент. Следовало дождаться воплощения на теле трупа добычи. Артем продолжал пребывать в смещении фазы, когда над беспомощно столпившимися мехами и киборгами, пытавшимся охранять мертвого динозавра, тускло полыхнул купол. Молодой человек увидел, как все противники резко отключились. Сконцентрировавшись на происходящем, он не заметил, как приблизились игроки, тоже не желавшие уйти без своего куска торта. Они применили какой-то артефакт или навык, явно выведший из строя всех механических противников в радиусе поражения. Но на Артема он не повлиял. Сейчас два игрока из группы размазанными тенями неслись к месту действия. «Глянь, какие скоростные ловкачи!» — поморщился парень. Из-за сложившегося опыта он недолюбливал игроков подобного типа. Артем достал из пространственного кармана явление и незамедлительно его применил. Явление ментального удара наносит ментальный удар окружающим разумным существам. Близкая дистанция. Урон повышается при превосходстве в характеристике интеллект. Расходник применил запечатанный навык, как раз когда ворешки приблизились на опасную дистанцию. Артем почувствовал, как применение расходника отняло часть его ментальной энергии. Зато его оппонентам мало не показалось. Подействовало на обоих довольно эффективно. Один более шустрый запнулся и растянулся на полу. Второй остановился и сел на колени, обхватив голову. Но оба, похоже, не потеряли сознание полностью. Нет ничего удивительного в том, что более развитые игроки демонстрировали сопротивление. У игроков замешательство прошло буквально через несколько секунд, но было уже поздно. Артем забрал добычу, вернул нож в пространственный карман и с хлопком переместился на заранее приготовленную точку через навык киднепа. «Не в мою смену, детишки!» Посмеиваясь, произнес он через шутки стравливая накопившееся напряжение. Почувствовав себя в относительной безопасности, он привалился к стенке и сполз на пол. Благо, как и во всех помещениях, в туалете было идеально чисто. Когда напряжение отступило, он в первую очередь достал нож, спавший сегодня его план от провала. Все то же узкое, довольно короткое лезвие из темного металла, будто покрыто въевшейся запекшейся кровью, неудобная узкая рукоять. Кто бы знал, что этот артефакт скрывает в себе такую эффективность. "А ты не так прост, как кажется, да?" хмыкнул себе под нос Артём и вернул оружие на место. Настала очередь награды. Он выложил на керамический пол небольшую горку добычи из динозавра. В первую очередь таликон Вместе с еще одним уже имеющимся, это целых две ступеньки к его текущей цели. Отложив, он достал еще один артефакт, виденный ранее. Малый кристалл жизненной энергии восстанавливает малую степень жизненной энергии молодости. Они также выпадали в сквозных осколках. Насколько Артем знал, Раньше богатеи старались всеми правдами и неправдами заполучить себе такие, чтобы вернуть годы жизни. Но парень не верил, что единственное назначение столь редкого расходника – молодить бесполезные кожаные мешки, напичканные деньгами. Возможно, в будущем он выяснит его ценность. Настал черёд следующего расходника. На этот раз было явление, разве что чуть более крупное размером. «Явление статической вспышки, усиленное» поражает всех существ в среднем радиусе от пользователя сильным электрическим ударом и яркой вспышкой. Еще и усиленная эта штука точно пригодится. Наконец, со вздохом разочарования от того, что сокровища так быстро закончились, он явил перед собой последний предмет. Явление поглотителя энергии в течение короткого отрезка времени. Втягивает в себя всю атрибутивную энергию в среднем радиусе от пользователя, дестабилизируя и нарушая навыки и конструкты. «Твою мать! Звучит как нечто очень крутое!» высказал мысль вслух Артем. Хоть у этого расходника не было пометки усиленной, он не верил, что тут будет слабым. Ему не требовалось заходить на общий уксон, дабы убедиться, что таких артефактов на нем не найдешь. Он ни разу не видел там ничего подобного. Это еще раз подтверждало давние догадки, что действительно серьезными артефактами, если и торгуют, то иными способами. Молодой человек понял, что достаточно отдохнул. Не стоило злоупотреблять гостеприимством его временного убежища. Он еще раз напоследок окинул взглядом непривычного вида унитаза и раковины, зеркала почему-то не было, после чего покинул помещение. На ходу вспомнил карту и отметил свое местоположение. Если игрок хотел продолжить свое путешествие по выстроившимся в ряд производственным цехам, то следовало вернуться в тот, где только что была заварушка. Подумав, он отказался от подобного плана. Артем сейчас находился в коридоре, ведущем к самому крупному, который как раз и окружали полукругом остальные. Такое необычное расположение вызывало любопытство, а потому он и поспешил заглянуть туда. Приняв решение, парень направился к пункту назначения, следуя по аккуратному, чистенькому, но и небольшому переходу для гражданского персонала. Минут через десять он почувствовал неладное, встрепенулось ощущение опасности. Молодой человек немедленно замер и ушел в смещение фазы, прячась от возможной угрозы и стараясь понять, откуда ждать беды. Укрывшись подобным образом, он застыл, ощущая, как за стеной мимо него двигается нечто крупное и страшное. Оно было недостаточно могущественным, как те сверхсущества, чтобы скрывать свою мощь но достаточно сильным, чтобы у Артема нервы напряглись до предела. Парень мысленно приставил расположение помещений. За стеной на некотором расстоянии должен был как раз идти параллельно промышленный коридор. Нечто довольно ужасающее следовало сейчас по нему в сторону цеха, где произошла битва с динозавром. Похоже, парень вовремя улизнул оттуда. Когда чувства успокоились, он подождал несколько минут и возобновил путь. Довольно скоро коридор перешел в помещение, в котором Артём узнал раздевалку. Здесь вдоль стен были развешаны наборы плотной, вероятно, зимней одежды. Парень понял причину для такого вида униформы, когда увидел, что впереди коридор заканчивается герметичной дверью, за которой ощущался неровный грунт. Миновав дверь с помощью смещения фазы, он оказался под открытым серым небом осколка. Оказывается, он неверно трактовал карты предприятия по производству военной техники. Технологические помещения были расположены полукругом, окружая некий холм. Под ногами хрустела безжизненная каменистая почва. Артем шёл посвященный по специальными переносными фонарями дорожки к объекту на возвышении. Уже отсюда он увидел, что на вершине остались руины какого-то строения. Породя с вверх, он оглянулся, чтобы лучше рассмотреть само предприятие. Вид впечатляло. Гигантские корпуса свето-серого цвета, Располагались полукружием. Артем и здесь отметил стилизованное изображение, являющееся символом некой организации скелет в черной сфере. Повернувшись, он возобновил подъем. Когда-то такой путь заставил бы его попотеть. Сейчас же молодой человек не замечал трудностей. Уже почти на вершине начали попадаться поломанные неизвестными атаками и выведенные из строя мехи. Артем подошел к одному, чтобы разглядеть характер повреждений. Но никаких точных выводов сделать не смог. Походило, будто их смело воздействием внешней силы. Наконец поднявшись, он, честно говоря, немного разочаровался. Вершина представляла собой вогнутую чашу, выложенную изнутри каменной плиткой, отмеченной символами. Над всем этим прямо в воздухе парил крупный обелиск из камня того же цвета. По краям все это было заставлено исследовательской аппаратурой и освещением, явно привезенными сюда с предприятия. Стоя в абсолютно мертвой тишине, Артем даже огорчился. Еще несколько месяцев назад он был бы шокирован подобным. Сейчас же предприимчивый разум отметил, что никакой выгоды с этого не предвидится. А утомленный после стычек организм не особенно желал наслаждаться видами. Молодой человек постарался почувствовать энергию, позволяющую обелиску держаться в воздухе, но бесполезно. Казалось, будто парение над землей многотонной глыбы полностью согласуется с местными законами физики. Он отметил лишь, что в этом месте пространственный фон имеет меньшее, чем обычно сопротивление, но и не такое слабое, как в бункере с разломом. Хоть он и не сильно устал, но все же утомился. Даже это могло фатально сказаться в таком опасном месте. Поэтому Артём направился к выходу из осколка. Обратный путь вышел короче благодаря тому, что он срезал через коридоры. К этому времени уже наступил вечер. Боевики Вальца и напарники Фанта тоже закруглились к этому моменту. Еще на подходе он обнаружил пару караульных, наблюдавших за территорией производственного корпуса. Его встретили хоть и с немалым удивлением, но спокойно. На отдых все расположились в помещении с порталом из осколка. Зайдя, Артем почувствовал отвратительный запах пота и носков. Да и мысль, что придется спать среди незнакомых людей, нервировала. Поэтому с помощью смещения фазы вернулся в офис администрации. Поужинав набившим оскомину армейским пайком, он еще раз достал таликон, но, подумав, отказался от его использования. Да, в перспективе это его усилит, но сначала придется пережить недомогание, которого сейчас не следовало допускать. Артем заперся в офисе изнутри, устроился на вполне себе удобном диване и мгновенно уснул. Завтра он собирался продолжить изучение этого любопытного места.